Глава 2. Змейка сидела на стуле, сложив ноги по-турецки, и пила чай с конфетами, который сама же и принесла. На ней был пуховый вязаный свитер удивительной голубизны, такой чистый, насыщенный цвет, большая редкость. И ведь специально поди его раздобыла. Егор улыбнулся. Они знакомы каких-то пару недель, а такое впечатление, что минуло два года. «Странно, что змейка до сих пор не исчезла», Обычно хорошие люди в жизни Егора не задерживались, такая у него, видать, судьба. «Чего скалишься?» Девушка смачно хрустнула конфетой и сделала большой глоток чая, глядя на собеседника поверх чашки. «Да ничего, просто вспомнилась наша встреча». Подруга широко улыбнулась, и ее веснущитое лицо стало еще выразительнее. «Да, я тебя сразу приметила. Иду себе по переходу метро, думаю о своем. Гляжу, стоит у стены нечто печальное, за сердце держится». «Ясное дело, я сразу подлетела. Мало ли что с человеком. Вдруг помощь нужна?» Егор окинул змейку благодарным взглядом и промолчал. Ему действительно была нужна помощь, но на тот момент он давно перестал о ней мечтать, смирившись со своей участью. Так уж получилось, что он родился не самым удачливым человеком, правда, понимание этого факта пришло к нему не сразу». В первое время Егор бодро шагал по жизни, не страшаясь никаких препятствий на пути. Искренне верил, что проблем у него не больше, чем у остальных людей, и лишь от него одного зависит — поддаться грусти или перебирать лапками, пока не получится масло. Да, верил он в это долго. Но любая вера гаснет, если хотя бы изредка не подпитывается доказательствами. Когда год за годом... Тянется темная полоса, все благие начинания обрываются мгновенно и жестоко, и просвета впереди не видно. Поневоле начинаешь унывать. Пожалуй, Егор продержался даже дольше, чем можно было ожидать. Надежда истончалась, как осенняя паутинка, пока не порвалась под порывом особенно злого ветра. Он ничего не добился к 25 годам. У него не было ни родных, ни друзей. Если и удавалось с кем-то сблизиться, то ненадолго. Людей отталкивала меланхоличность нового знакомого. Они отдалялись на безопасное расстояние, а то и вовсе исчезали с горизонта. Постоянной работы у Егора не было. В наследство от матери ему досталось хилое здоровье. От хворого сотрудника избавлялись довольно быстро. Он с трудом наскребал денег на оплату съемной комнаты. Но, видит Бог, до последнего не сдавался, и даже когда совсем утратил надежду, предпринял последнюю попытку вырваться из болота. Егор хорошо помнил тот день. Впервые за долгие месяцы он проснулся в приподнятом настроении. Собеседование, назначенное на этот день, обещало быть интересным, и, может быть, Егор не исключал такой возможности успешным. Некоторое время назад, изучая сайты в поисках работы, он наткнулся на объявление, от которого у него перехватило дыхание специализированная гимназия искала мастера резьбы по дереву для факультативных занятий с учениками. Парень подскочил со стула и долго не решался заново перечитать сообщение о вакансии. Егор получил какое-никакое образование, но надо признать, единственное, что он знал и умел действительно хорошо, это работать по дереву. Никто его этому не учил. Он с детства собирал деревяшки и что-то из них выпиливал, вырезал, Сначала простые фигурки, потом освоил более сложную технику и переключился на изящные статуэтки и необычные предметы мебели. Его первая табуретка, сказочная, словно сотканная из кружева, до сих пор стояла у кровати. Провозился с ней он тогда немало, процесс был трудоемкий. Заготовки на циркулярке нарезать, простругивать детали до нужных размеров, затем выдалбливать пазы, вырезать шипы, Соединять, отделывать. А в самом конце стало так обидно, обнаружил трещину на ножке. Изрядно понервничал, пока отремонтировал. Готовую табуретку покрыл восковой мастикой, слегка состарил мелкой шкуркой, нанес светотени. Хороша получилась дубовая табуретка. Такую с пятого этажа выкини, не разобьется. Когда закончил работу, не мог налюбоваться, так гордился. Но даже похвастаться было некому. Мечтать Егор избегал, чтобы не причинять себе дополнительной боли, но нет-нет, а порой возникала перед глазами чудесная картина. Чистый светлый класс, пытливые глаза учеников, и он, Егор Аркадьевич, стоит перед ними, объясняет, как из скучной деревяшки сотворить чудо расчудесное. Эх, была не была. Он позвонил по указанному в объявлении телефону а через 15 минут едва не прыгал от радости. Его позвали на собеседование, велев прихватить несколько собственных изделий. Даже погода в день встречи с работодателем выдалась необычайно приветливая. Апрельское солнце светило по-летнему ярко, в форточку врывался теплый ветер – За неимением строгого костюма Егор надел джинсы и чистую рубашку, аккуратно положил в пакет лучшие статуэтки, а также инструменты и деревянный брусок на случай, если попросят продемонстрировать свое умение, и покинул жилище. На место приехал за полтора часа. Появиться раньше положенного срока постеснялся, наматывал круги вокруг здания гимназии. Наблюдая за суетливой детворой, представлял, как каждое утро будет с гордостью пересекать школьный двор, «Не безработный неудачник, а счастливый учитель». Кому-то должность обычного педагога показалась бы заурядной, но только не Егору. Без пяти два, собравшись с духом, он поднялся на крыльцо, объяснил охраннику, кто он и зачем пожаловал. Миловидная женщина, в ослепительно белой, безупречно выглаженной блузке и строгой, синей юбке, проводила его в кабинет директора. Тут-то сердце Егора и ухнуло. Следующие несколько минут он говорил на автомате, словно сознание не участвовало в процессе. «Да не волнуйтесь вы так», — директор доверительно улыбнулся и откинулся в кресле. «Судя по всему, руки у вас золотые, а то, что нет педагогического образования, так знаете, иной раз оно только вредит. Чтобы найти общий язык с детьми, должно быть и внутри что-то помимо академических знаний, понимаете?» «Вот здесь должно быть», и он похлопал себя по груди. «Дети это чувствуют?» Егор после его слов мгновенно расслабился, как будто вдруг понял, что бояться ему нечего, что он именно тот, кто здесь нужен. Это было необычное, очень приятное ощущение. Он едва не зажмурился от удовольствия. «А знаете что? Давайте я вам проведу экскурсию по гимназии, чтобы вы прониклись, так сказать». Это ведь не одностороннее собеседование. Изучают не только вас, но и вы потенциальное место работы. Симпатия должна быть взаимной. Директор встал и открыл дверь, приглашая следовать за ним. Много интервью было в жизни Егора, но то, что происходило в гимназии, напоминало скорее волшебный сон, в который верилось с трудом. Разве могло быть в одном месте столько достоинств? Егор не отрицал вероятность существования подобной утопии, но чтобы он сам стал ее частью, это было из разряда фантастики. Когда директор заявил, что с понедельника Егор может приступать к работе, парень только глупо улыбнулся и кивнул. До самого вечера он гулял по городу, задыхаясь от восторга. Вот ведь как бывает. Он почти отчаялся, почти уверовал в то, что недостоин счастья. Сколько раз он молил небо послать ему хотя бы ничтожный знак – Он бы разглядел его, непременно разглядел. Но небо молчало, неудачи сыпались одна за другой, и сложно было противостоять их враждебному напору. Воистину, в самый темный час загораются самые яркие звезды. Егор получил шанс, о котором даже не смел мечтать. На долю секунды сердце сдавил холодный колючий страх. А вдруг случится что-то непредвиденное? Нет, ничего ужасного не произойдет. Никогда прежде Егор не был так уверен в своих силах. Попадись ему в тот момент в зеркало, он удивился бы своему отражению. Он словно бы вырос, возмужал. Плечи расправились, шаг стал тверже. Наступила ночь, а Егор все бродил по улицам, не ведая усталости. Начал накрапывать дождик, добавил умиротворение суетливому городу. Домой Егор решил добраться пешком, до него всего час быстрым шагом. Парень остановился у пешеходного перехода, ожидая, когда загорится зеленый. Мокрый асфальт вспыхивал под фарами проезжающих автомобилей и газ, растворяясь в хмуром сумраке. Похолодало, Егор застегнул куртку. Когда зажегся, зеленый сигнал светофора двинулся вперед, а дальше — резкая боль и темнота. «Ты сегодня чрезмерно задумчивый», — недовольно заметила змейка, разминая затекшие ноги. «Я всегда такой», — отозвался Егор. «Не перестаю этому удивляться. Хочешь еще чаю?» Девушка налила из крана воды и включила чайник. «Нет, спасибо. Не хочется». «А чего тебе хочется, скажи?» Змейка села напротив, явно намереваясь добиться ответа. «Да ничего не хочу». «Так не бывает». Парень вздохнул. «Еще как бывает. Что бы там ни говорили о безграничных ресурсах воли, любой человек имеет предел». Как объяснить подруге, что своего предела он уже достиг? Не поймет. Опять начнет знакомую песню про позитивное мышление. Не хотелось обижать змейку. Она так верила в свои слова, с таким трепетом их проповедовала. Только Егору уже ничего не поможет, он сдался. И не было в этом пафосного трагизма, всего лишь принятие жизни такой, какая она есть, со всеми победами и поражениями. Он устал бороться. Борьба хороша, когда победа вероятна. Если же печальный исход дела предопределен, даже стойкий воин сложит оружие. Воином Егор никогда не являлся и все же сражался до последнего, пока что-то не щелкнуло внутри. Боль разливалась по телу кипящей волной. Он лежал на чем-то твердом, таком твердом, что ломило кости, и медленно плавился. Жар заполнял каждую клетку, иссушая все мысли, кроме одной. Горячо. «Как же горячо! Пожалуйста, кто-нибудь, помогите!» Но никто не приходил на помощь. Егор собрал последние силы и закричал. Он кричал так, словно умирает, потому что он действительно умирал. Очнулся он уже в больнице с многочисленными переломами и сотрясением мозга. Первые несколько дней ничего не соображал, напичканный обезболивающими лежал в общей палате, где было шумно и душно, и без конца раздавались чьи-то громкие стоны. В те редкие моменты, когда сознание возвращалось, Егор маялся от тревожного предчувствия. Ему казалось, что он забыл нечто важное, напрягал память, пока голова не начинала раскалываться, но так ничего и не вспоминал. Беспокойство росло и крепло, пока не превратилось в сущий кошмар. Больной метался на кровати и бредил, заставляя нервничать молоденьких медсестер. Память прояснилась через неделю после аварии. Егор лежал в койке, разглядывая в окне унылую стену больничного корпуса и внезапно понял, что ему не давало покоя. Несколько дней назад он должен был выйти на работу своей мечты но не вышел и даже не позвонил с объяснениями. Сейчас Егор уже без содрогания оглядывался на тот кошмарный период. Когда сломаешься, перестаешь чувствовать боль, но тогда тогда он испытывал муку страшную, как он только с ума не сошел. Егор помнил минуту, когда окончательно опустил руки. Всего несколько фраз. Итог судебного разбирательства. Адвокат ответчика повернул все таким образом, что виноватым получался Егор. Якобы он пытался покончить с собой и бросился под колеса. Даже свидетели нашлись, целых трое. Все, как один, твердили заученную ложь. Егора раздавили не только физически, но и морально. Он сделал последний шаг и переступил к черту, за которой начиналось отчаяние. Он больше не собирался тягаться с миром. Мир был сильнее. Удивительно, но едва Егор признал свое поражение, ему стало легче. После чудовищного напряжения это казалось почти блаженством. Однажды в больницу явился виновник аварии. Должно быть, его терзало раскаяние. Он приходил с завидной регулярностью, приносил продукты и даже выхлопотал для него отдельную палату. Егор безучастно следил за ним, не испытывая ни обиды, ни злости. Лелеял, новорожденная равнодушие бережно и самозабвенно. «Не бывает так, чтобы человек ничего не хотел», — повторила Змейка. «Это лицемерие. Желание есть всегда. Чего ты хочешь?» Егор вздохнул. «Надеешься, что мой ответ изменится, если ты несколько раз задашь один и тот же вопрос? Надеюсь, что ты хотя бы задумаешься. Зачем? С моей жизнью все ясно». Девушка всплеснула руками, подняла глаза к потолку. «Ничего никогда не ясно ни с чьей жизнью. Ты повесил на себя ярлык неудачника и упорно следуешь ему. Ладно, бог с тобой. Если тебе нравится придумывать себе амплуа и придерживаться его, почему бы не заменить теперешнее на что-то более привлекательное?» Егор внимательно смотрел на змейку, и в груди разливалось теплое трогательное чувство. «Необычная она девушка. Иной раз глянешь на человека и сразу все о нем понимаешь. А порой смотри, не смотри, ничего не поймешь. Змейка была худенькая, росточку небольшого, одевалась как подросток, лицо ясное, юное. В первые минуты знакомства Егор дал ей не больше восемнадцати. Однако теперь подозревал, что подруга куда старше, чем кажется». На вопрос о возрасте змейка загадочно улыбалась. В такие моменты Егор был готов поклясться, что ей все тридцать. Почему она от него не отступалась? Вела себя так, словно ей действительно интересно. Собеседник из него никудышний, герой-любовник и подавно. Что заставляет эту странную девчонку набирать его номер и требовать встреч? Может, у нее хобби такое? Выискивать в толпе юродивого и направлять его на путь истинный? Чем не развлечение? «Если так, то змейку ждет разочарование. Спасти его Егора не получится, просто потому, что не отчего спасать. Да, он не создает впечатления весельчака, но так темпераменты у людей разные. Егор не мучился от депрессии, не страдал от низкой самооценки, не планировал самоубийство Он просто реально смотрел на вещи. А змейка стремилась нацепить ему на нос розовые очки. «Почему ты никогда не рассказываешь о себе?» Прервал Егор ее философствование так и не откроешь свое настоящее имя. А чем тебе змейка не нравится? Видишь, я и свитер подобрала подходящего цвета, чтобы имени соответствовать, — рассмеялась собеседница. Да, я заметил. В день, когда они встретились, Егор спустился в метро с особой целью. Встал у стены, собираясь с духом, но никак не мог решиться. От волнения окружилась голова, виски намокли от липкого пота. Когда от толпы, спешащей на поезд, отделилась маленькая голубая фигурка, парень подумал, что у него галлюцинации. Слишком волшебным было видение. Будто находился Егор не в гулком душном подземелье, а на зеленом лугу. Солнце ярко светило, птицы пели, листья весело шумели под ласковым ветром. И вдалеке с горки шагала, не шагала, катилось не катилось а словно летела над землей крошечная голубая змейка. Та самая из сказки Бажова. На несколько секунд Егор выпал из реальности. Когда веснущатая девушка в голубой куртке тронула его за рукав и спросила, не нужна ли ему помощь, он оторопил от неожиданности. «Надо же!» — она снова говорит человеческим голосом. «Сейчас пойду насыплет золотого песку и предложит взять сколько его душе угодно». Вероятно, выглядел он невменяемым. Девушка схватила его за руку и потащила к выходу. На свежем воздухе Егор оклемался и так застыдился, что сдуру рассказал о своем видении. Новая знакомая опрыснула со смеху и заявила, что в таком случае будет именоваться «Змейкой», и никак иначе. Вечером того дня Егор долго не мог уснуть. Случайное знакомство не выходило из головы. Парень чувствовал, что этот эпизод каким-то образом изменил траекторию его жизни. Повернул ее едва заметно на ничтожное полградуса – Сперва и не заметишь отклонения. Лишь с течением времени станет явственной произошедшая перемена. С этими мыслями он и отключился, а когда проснулся, наваждение исчезло. Интуиция снова молчала, и вчерашние фантазии казались нелепыми и незрелыми. Змейка посмотрела на часы и поднялась со стула. «Уже поздно. Засиделась я у тебя. Видишь, какие бывают наглые гости?» «Нет, я бы еще, конечно, осталась, если бы ты пообещал признаться в своих желаниях, но ты ведь не признаешься, да?» Она заметила его кислую улыбку и добавила, «Так я и думала». «Ну, ничего, когда-нибудь созреешь». Как обычно, Егор предложил змейке проводить ее до дома, и она, как обычно, отказалась. Когда за ней захлопнулась входная дверь, он подошел к окну и долго смотрел, как падает снег. Крупные, невесомые хлопья медленно парили в воздухе, Порой чудилось, что они вовсе не падают, а поднимаются к небу, игнорируя закон всемирного тяготения. Егор соврал, у него было одно желание. Он хотел, чтобы той аварии никогда не происходило.